7. Вячеслав Викторович опять был в своем ужасном красном пиджаке и клетчатых брюках. Арина Михайловна подумала, что он, в отличие от Ярославцева и Кристилина, не имел никакой возможности оттянуться в прыжках и ужимках. Он уже настолько задавил естественные желания, что в пору и полечиться. С чашечкой кофе в протянутой руке он шлепал по комнате клоунскими ботинками и другой рукой все время поправлял свой пышный галстук-бабочку. Но голос звучал естественно, без клоунады. — Можете считать, Арина Михайловна, что как ваша домработница, так и ваш шеф Лазарев оба погибли, — говорил он, прерываясь на то, чтобы отпить глоточек кофе. Заметьте, они не сошли с ума, нет, они погибли, их убили, и это нужно ясно понять. Арина сделала нетерпеливый жест, но доктор продолжал, погодите, вы не понимаете, я объясню. Доктор сходил в кабинет и принес ворох бумаги, кинул перед ней. Вот здесь точные цифры. Посмотрите. Арина послушно раздвинула листки на журнальном столике. В левой колонке — количество жертв конкретной секты. Например, Марии деви продолжал доктор, склоняясь над журналисткой, в правой — количество возвращенных в сознание. В следующих графах — методы и виды фармакологического воздействия. Как вы видите, результат ничтожен. Один, возвращенный из небытия, из десяти? Но, поверьте, и это тоже иллюзия. Этих людей больше не существует. Остаются только их биологические оболочки и механическая память. Скажем так, начисто разрывается связь с космосом и стирается до полной прозрачности любой собственный интерес. Значит, это война. Арина Михайловна в неожиданном порыве скомкала листки. Просто война. Журналистка посмотрела на доктора. Вячеслав Викторович смутился и поправил галстук. «Необычная война», — сказал он. «Видите ли, обычная война уничтожает исключительно тела людей, а здесь человек цел. Но он теряет и душу, и разум. В обычной войне у противника есть герб и знамя, Здесь враг безудержен и многолик. У него тысячи гербов, миллионы знамен. В голосе доктора появились звенящие нотки возбуждения. «Поймите, Арина Михайловна, вы с покойным отцом Серафимом пытались противостоять огромной, могущественной организации, и притом даже он не вполне представлял себе масштаб врага». Он замолчал, опустился в кресло. Знаком попросил Ларису налить еще кофе и только после этого продолжил. Единственный путь — это путь гласности. Вы это правильно ухватили. Вся эта белая гвардия сатаны рассчитана на молчание прессы. Если нам удастся выпустить в эфир, скажем, вчерашний материал и снабдить его соответствующим комментарием, мы сможем предупредить об опасности миллионы людей. Элементарная профилактика. Нужен именно вчерашний материал? Да. Если говорить о телевидении это лучше всего. Людей привлечет шокирующая свеженькая картинка, а уж потом до их сознания, может быть, дойдет и смысл комментария. «Кассета лежит в сейфе у Лазарева», — сказала Арина. А может быть ее уже и вообще размагннители нужно что-то другое? Но ну, с подходящей картинкой вы же этим давно уже занимаетесь, Неужели ничего не скопилось?